Режим «Ад». Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2. Слуга барона Гранвера. Сложность «Мальчик на побегушках». Глава 1. Слуга. Читает Биазет. Сейчас конец октября. Ален был в саду разбитым вокруг усадьбы. Красивый сад, тщательно ухоженный садовником. Перед ним было дерево, над головой большой красный плод. Алину припомнился день, когда он стал слугой семьи Гранвер. Вместе с бароном он провел пять дней в карете, пока они, наконец, не достигли города и не прибыли в усадьбу. По дороге они останавливались в родной деревне его родителей, Терезии и Родена, но своих бабушку с дедушкой он так и не встретил. Хотелось бы когда-нибудь с ними повстречаться. Когда же они добрались до усадьбы, все слуги выстроились в приветствии хозяина дома. Было их около 30. Первоначальные инструкции Дворецкого состояли в том, чтобы он изучил работу в доме под началом старшего слуги Рикеля. Рикель был восемнадцатилетним шатеном. Но Аллену сразу почему-то отметили, чтобы он учился всему, кроме отношения к работе этого парня. Похоже, тот довольно ленив. Ну и при более близком общении Рикель действительно ничего особо не делал. «Как-то неохота сейчас» было его коронной фразой. Но это не мешало ему быть очень приятным и дружелюбным парнем. Он отвечал на любые вопросы. На любые, даже если их не задавали. Ну и раз уж он все равно говорил без умолку, то Аллен решил заодно узнать для разнообразия еще и то, что его действительно интересовало. Например, в чем все-таки разница между слугой и поломойкой? Слугой и прислужниками? Тут же поправил его новоиспеченный наставник. В общем, на самом деле все оказалось немного иначе. Все слуги имеют иерархические отношения в зависимости от их должности. Ну и, конечно же, дворецкий – самый пернатый павлин в этом курятнике. А слугам, напротив, лучше перья-то не распускать. Стараясь игнорировать странные аналогии, Ален по мере рассказа все тщательно документировал в своем магическом блокноте. Иерархия слуг начинается сверху вниз. Дворецкий. Экономика. Камердинер. Горничная. Шеф-повар. Кучер. Повар. Повариха, садовник. Слуга, служанка. Старшими слугами назывались все от дворецких и экономок до коммердинеров и горничных шеф-поваром. И да, такой важный вид у него был, когда он это произносил, что, казалось, сейчас хребет сломает. Дворецкий отвечал за мужскую часть прислуги, экономка — за женскую. Младшими слугами же называли всех остальных кучеров, поваров, садовников, просто слуг, служанок и так далее и тому подобное. То есть прислужники вообще не входят в число так называемых слуг дома и не участвуют в их веселой иерархии. Прислужники — это прислужники, что-то вроде разнорабочих, нанятых домом. После иерархии слуг его мастер-наставник, даже не заикнувшись, поведал ему и о так называемой «семье аристократа». Эм. семье?» Тут же возник резонный вопрос у Алина на все лицо. Но, как оказалось, возник он только по одной причине. Его резон до сих пор был не из этого мира. Понятие семьи здесь отличалось от его здравого смысла. Особенно для аристократов. В семьях дворян в этом мире было такое понятие, как «сотрудник» или, как ни странно, «слуга». В этот момент он наконец-таки понял, почему Роден так радовался награде барона. По сути, теперь Алина можно считать членом семьи Гранвер. Он мог даже ими использовать. Ну и естественно, простолюдины просто так слугами не становятся. «На самом деле им даже в прислужники сложно оформиться». А он из крепостных сразу в слуги выскочил. Это была самая большая награда, которую мог себе позволить барон Гранвер для человека, который спас целую деревню на его территории. «Верно, я должен постараться отблагодарить его за...» С -с -с «Стой, эй, Ален, стой ровно, не достану же!» Ты мой слуга или кто? Если кому-то интересно, в данный момент по его голове ерзала дочка барона, Сесиль. Отчего-то она решила, что это будет замечательной идеей взобраться к нему на плечи. Недавно Сесиль коротко сказала ему Поди сюда» и приволокла его в сад усадьбы. Там эгоистичные ястребиные багровые глаза высокомерно вперлись в него, как во врага народа. Тут он уже думал, что его отругают за что-то. Но вместо этого оказалось, что она хочет взобраться к нему на плечи, чтобы фрукт достать. Это был орех, дающий плоды поздней осенью. Орех этого мира он еще не ел ни разу, но выглядел он, надо сказать, аппетитно. Но, похоже, даже взрослым до него не достать. И их импровизированной пирамидке, как ни странно, тоже. Госпожа Сесиль, я не думаю, что мы так до него достанем. Как насчет встать ногами на мои плечи? Mm. И то верно. Но если упустишь меня, так просто не отделаешься. Я все папе расскажу. Как бы хотелось ее сейчас упустить. Немножко. Когда Сесель узнала, что он с ней одного возраста, произошло нечто страшное. Она стала к нему приставать практически непрерывно. Ален как-то поинтересовался у Себаса, почему она так часто его ищет. И, как оказалось, сам того не зная, он стал личным слугой Сесель по ее же просьбе. Дворецкий же великодушно сказал постараться на своем новом посту. Глаза его в тот момент были просто переполнены сочувствием. Эх, хотелось бы вздохнуть, но он сдержался, а я нет. Осторожненько и по миллиметрику подошва ноги Сесиль стала взбираться к его плечу. Следя за балансом, она начала медленно вставать. Ален тем временем поддерживал ее лодыжку, чтобы она не свалилась. — Ну как, госпожа Сесиль, не достану, не достану я. — Сдайся уже, пожалуйста. — Тогда как насчет я подниму вас за лодыжки? — Ладно, только аккуратно там. Взявшись за лодыжки покрепче, он начал медленно поднимать ее вверх. Тыквенные панталончики показались из-под юбки, но он ничего не почувствовал. Восемь лет — период мудрости вселенской. Ну как? Раздался звук чего-то рвущегося. То ли ветки, то ли еще чего-то. Достало, опускай. Только медленно. Да-да. И опустил. В руке у нее оказался некий загадочный красный орех. С ухмылкой от уха до уха Сесиль триумфально держала свой потом и кровью добытый улов. Такое впечатление, что она полжизни мечтала его заполучить. Ну, может, так оно и было. Она тщательно протерла его рукавом и начала жевать. «Да уж, леди, ничего не скажешь». Вокруг воцарилась тишина нарушаемая только хрустом, жеванием и иногда немножко плямканьем. Но не успела тишина начаться, как подошла к концу. <смех> — Кислое. Похоже, на вид он был более аппетитным, чем на вкус. Орех, что так старалась достать молодая леди, был беспощадно выброшен на землю. — Эх, сиротинушка! — Если присмотреться, можно заметить, что вся земля была и так усыпана такими орехами, полугнилыми и не очень. И садовник, по всей видимости, не намеревался их собирать. Очевидно, эти орехи не предназначались в пищу. Хм, похоже, недаром говорят, что раз уж если не достать, значит, должно быть кислый. Никто так не говорит «Эй, ты, может, с самого начала знал, что он несъедобный?» Эй, Ален. Зна, нет, ну что вы, как я мог, госпожа? М -м, точно? Ну ладно, нужно чем-то заесть эту штуку. Попа хочу. Сходи на кухню принеси. Если нету, на рынок сбегай. М -м -м, может, просто на моем скальпе сойдемся? Итак, он отправился на кухню. И, как ожидалось, шеф-повар сказал, что нет у него никаких поппа. -по. Придется идти за покупками. После быстрых переговоров с дворецким он получил серебряную монету на расходы. На рынок он отправился через задние ворота, отведенные специально для служебного персонала. Главный вход ему сказали использовать только в особых случаях. Но все не так уж и плохо. По крайней мере, в город выйду, прогуляюсь. Быть слугой работа не из легких. Нужно выполнять поручения всех, кого попало, куда попало и зачем попало. Рикель говорил, что за покупками бегать приходится постоянно и по многу. Сама усадьба лорда находилась во внутренней части города Гранвилл. При выходе из усадьбы первое, что бросается в глаза, так это, что со всех сторон вас тут же окружают дома и усадьбы рыцарей и младших аристократов, так сказать, свет этого города. Рынок же расположен за пределами района дворян, только в одну сторону идти нужно часа два. Но в отличие от вотчины лорда ситхов, здесь есть на что посмотреть. например. Фруктов здесь куда больше собралось, чем в их деревне когда-либо было. «Дайте, пожалуйста, этот один поппа. Конечно, одна серебряная». Ален думал, что такая своевольная госпожа себе, чтобы горлышко прочистить, половину рынка скупит. Но, похоже, она не привыкла к пустым растратам. «Хм, один фрукт за одну монету. Дорогой фрукт, однако». Но в итоге цены что, такие же, как в деревне? Он уложил единственный поппа в корзину и отправился обратно. Фруктов тут, конечно, море. Может, здесь сады где-то рядом? Хотя нет, холодно ж уже. Скоро вообще зима настанет. В этом мире фрукты что, и зимой растут? Он уже восемь лет в этом мире, но вопросы возникают до сих пор. Даже самые тривиальные. Вдруг он заметил, что до сих пор мыслит в рамках здравого смысла своего родного мира. И теперь, если так подумать, разве не одни те же фрукты, что зимой, что летом выставляли на прилавках этого мира? В ноябре он видел те же фрукты, что и в июне. И когда он задумывался об удивительных возможностях садоводчества этого мира, с небес раздался рев. В мгновение все потемнело, будто за секунду разразится гроза. По небу летело нечто гигантское. Не видя еще, что там наверху, он думал, что это дракон какой мифический. Он поднял лицо к небу. э, -э, -э дирижабль? Как-то непроизвольно у него вырвалось. Десятки, нет, в легкую больше сотни метров в длину. Эпилептический воздушный корабль. И плыл он по голубой глади. Хм, посадочная площадка где-то рядом с городом. Видно было, как воздушное судно постепенно начало снижаться. От такого всепоглощающего размера чего-то аж сердце забилось. Вот как! Так это мир с дирижаблями. Может, и эти фрукты завезены откуда-то с юга? Вместе с обширностью огромного небесного корабля Алин как бы ощутил и обширность этого нового для него мира. Ему вспомнились слова Родена, как тот рассказывал ему о свободном Альбахироне, когда его сыну исполнилось всего год. Итак, жизнь Алина в качестве слуги началась в куда более обширном городе Гранвер куда более обширным, чем он мог себе даже представить.